Глава 17. О любви. Стас ждал в институтской столовой, той самой, где частенько за дальним столиком работала Кристина, рисовала домашних питомцев на продажу. Он сидел напряженный, все такой же недовольный и листал ленту в телефоне. Маша замешкалась на пороге, прижалась спиной к двери, пропустила горланищих студентов и посильнее затянула маску на носу. Руки у нее шелушились и чесались от спирта. Но в перчатках ходить Маша стеснялась. Редко кто в автобусе даже маску натягивал выше подбородка, не говоря уже о дистанциях. Но вирусы подождут. Стас. Это до сих пор казалось ей нереальным. Всю жизнь Маша была где-то на краю периферии, незаметная, как бы не выпрыгивала из штанов. А тут вдруг Стас. Ждет. И даже, быть может, обрадуется ей. Она нервничала перед каждой встречей, ощущая внутри приятную, чуть сладковатую дрожь. И эта сладость и сколота инсулином Маши мерещилась чудом. Это было непростое волнение перед свиданием, вовсе нет. Хотя откуда ей знать, у нее и свиданий-то и не было. Иногда оно становилось даже чуть болезненным, тревожным. Словно бы тянула сквозняком с миндально-горьким привкусом, приподнимала волоски на руках, но этого Маша предпочитала не замечать. Папа никак не возвращался из затянувшегося путешествия. Может, не хотел помогать Маше с лысым котом, давал им свободу, а она уже отчаялась до такой степени, что согласилась бы на любую поддержку. Гордость перегорела внутри и стлела в белую залу. Папа был вольным поэтом, человеком мира, человеком вдохновением, и еще тысячи слов, которыми щедро присыпал свое беззаботное и безработное существование. А Оксана звала его исключительно лодарем и сидельцем на чужой шее. На ее шее. В социальном центре особо не заработаешь, и Оксана брала бухгалтерские подработки на дом. Часто сидела после смены, уставившись красными глазами в экран ноутбука и оформляла документацию для частников. Раньше она пыталась устроить папу на работу. Сама отвозила его до дверей к назначенному времени. Но папа, замечтавшись, уходил куда и когда хотел, мог сутки напролёт вымарывать строчки, чтобы сбить в крепкую связку всего лишь два слова. И начальству, конечно, такое было не по душе. Всем казалось интересным со стороны поглазеть на живого поэта, но когда этот поэт срывал сроки, не включал компьютер до конца рабочего дня или во время обеда четко поставленным голосом скандировал свежеслепленные четверостишие, то очарование быстро рассеивалось. Папу увольняли, он спал до ужина и завтракал крепко заваренным сладким кофе, бродил по улицам и впитывал жизнь хрущевок. Оксана со спокойным лицом ругалась и снова устраивала отца на службу. Потом махнула рукой, живет себе, не мешает, дочь воспитывает. Привыкла, наверное. Ко всему привыкаешь. Не сказать, чтобы папа был совсем бесполезным. Если у Оксаны случалось мало заказов, если по всем социальным аптекам пропадал инсулин в шприцах, если деньги нужны были срочно и обязательно — то папа сам находил недолгую подработку. Таскал ящики с помидорами и яблоками в супермаркет, сорвал спину, сидел на уколах, Оксана приносила ему пояса из собачьей шерсти и вонючий миновозин. Подметал улицы. Маша стеснялась, заметив издали веник из берёзовых прутьев в его руках и широкую улыбку узнавания. Торговал сырой рыбой с прилавка. Надолго его не хватало, и папа, надышавшись простым человеческим трудом, снова отправлялся на диван творить. Появлялись продукты. Для Маши приходила в пункт выдачи коробка с невредным протеиновым печеньем, лежала на дверце холодильника новая упаковка с инсулином. Стихи свои папа читал по настроению, много прятал, долго сидел над столом и морщился, в тонкую лапшу рвал листы, Маше он напоминал всклокоченного подростка, молодого и вдохновенного, без складок от взрослой жизни на лице. Замечтавшись, папа мог встать под осыпающимся кленом и бесконечно долго разглядывать листву, блеск последних солнечных лучей. Он заводил разговоры со случайными пассажирами в трамвае, а потом резко превращался в обычного человека. Курил на балконе, таскал за Оксаной пакеты с продуктами, Смотрел чушь по телеку. Творческий кризис, пустота, не пишется. Иногда вырывался в творческие поездки. Бродил по полуразрушенным деревням, молчаливый и впитывающий. Или собирался с такими же восторженно детскими поэтами-старичками, иногда уходил в запой, но не злоупотреблял этим. В кармане, словно подслушав, пискнула СМСка от отца. Все норм, приеду как смогу». Стас будто бы спиной почувствовал этот звук, разобрал его среди чужих голосов и музыки, среди звона ложек и окриков поварих. Обернулся. Маша заулыбалась, подошла к нему. «Долго», — буркнул он, стоило Маше присесть. «Прости, сахарка не могла поймать для укола». «Вечные отговорки». Маша отвела взгляд. Телефон подсказывал, что она опоздала на три минуты, но Стас раздражался по пустякам. А если она пыталась оправдаться, то мигом распалялся до хрипа в голосе. Они помолчали, слушая звуки и запахи уютной столовой, невыносимые для вечно голодной Маши. Вздохнув, Стас протянул руку и взял ее за ледяные пальцы. Погладил с осторожностью. Она затрепетала. Виделись они теперь часто. Маша придумывала, из-за чего бы еще Стасу позвонить. Спросить о несносном сахарке, от одного вида которого у Маши подскакивал сахар в крови. Проконсультироваться по уколам или их заменителям. Спросить, в конце концов, как у Стаса дела. Она не хотела навязываться, маячить перед его взглядом своим тучным плаксивым телом. Но в таких случаях он писал сам. Иногда. Они гуляли в заснеженных парках, на сугробах плавился желто-оранжевый свет от фонарей, с черных веток сыпался иней, а Маша глубоко дышала своей первой настоящей влюбленностью. Вдвоем они катались на трамвае, заглядывали в киоски с мороженым, которые в этом году от чего-то не закрылись к октябрю, брали один рожок на двоих. Маша обмирала от предчувствия цифр которые покажет глюкометр. Но иногда все же облизывала приторно-сладкий белый холодок, морщилась и повторяла, что не любит сладкое. Стас пожимал плечами и съедал мороженое сам. О диабете она не рассказывала. Прятала болезнь, будто с диабетом её неказистую, вечно с глазами на мокром месте, Стас бы точно не выдержал. Колола инсулин в туалетах торговых центров, пыхтя в маску, заматывала пальцы пластырями, хотя он вряд ли разглядел бы крошечные богряные проколы. Почти не ела и просто наслаждалась его теплым локтем, голосом или скрипом снега под двумя парами ботинок. Забывалось все: и волонтерство, и рыжий Коля, от которого на степном кладбище остался один лишь бело-золотой крест, и папины творческие командировки — которые пугали и Машу, и Оксану. Оксана не подавала вида, но Маша замечала ее беспокойство в напряженной спине, в фырканье из-за пролитого кипятка, в суете и смазанной помаде. И даже сахарок, который с каждым днем разрастался в огромную Машину беспомощность, отходил на второй план. Жесткость с ним надо», — Стас сплёвывал в сторону и хмурил брови. «Не мендальничать. Слово это «миндальничать» было тёткиным, и оба они любили его так, что втыкали направо и налево, а Маша вспоминала, как утром после трех зернышек миндаля у неё вырастал сахар и вздыхала украдкой. Что она только не пробовала. И лаской, и безразличием, и даже била кота по ушам полотенцем, но сахарок не сдавался. Не сдавалась и Маша пока. Больше всего Стаса завораживали волонтерские истории. Вот и сейчас, сидя в столовой, он подпирал голову рукой и жадными горящими глазами следил за Машей, будто боялся пропустить хоть звук. Маша радовалась, что он не предложил ей перекусить. Перед Стасом стояла тарелка жирного наваристого супа с вермишелью и лежала сосиска в тесте на тонкой и бледной салфетке. И от мысли о булочке Маша без конца сглатывала вязкую слюну, но тоже идти за тарелкой было опасно. Где-то добавляли вредный майонез, где-то перчили, где-то крошили тушеную морковь — смерть для ее поджелудочной. И Маша делала исключение лишь для школьной столовой, да и то потому, что выбора у нее не было. Даже рестораны с приглушенным светом и мягкой музыкой вызывали колючий зуд в животе. И она, откусывая от ломтика запечённые картошки или отхлёбывая грибной суп-пюре, не могла забыть про инсулиновые шприцы или бледные тест-полоски. «Сколько ему лет?» — переспросил Стас, и глаза его потемнели. «31. Писал рок-музыку, играл на гитаре и баяне, выступал по областям. В клубах, на днях рождения у ресторанов, на свадьбах». И все, представь себе, все от пола и до потолка в птичьих клетках. Кристина, захлебываясь восторгом, повторяла, что такие... Нет, такие интересные люди попадаются им нечасто. Но Маша не соглашалась с ней. Да, бесконечная вереница дедушек и бабушек смазывалась в сплошной поток, и трудно было отличить Ольгу Ивановну от Тамары Витальевны, и у всех было по коту. Разве что любовь, которая так потрясла Машу, встретилась у одной Анны Ильиничны и ее лысого сахарка. Все они были одинокими и довольно бедными. Любили перловую кашу и выращивали терпко пахнущую помидорную рассаду для продажи. Но... Но Ольга Ивановна, например, вязала смешные шапки. То лягушачья голова, то утиный клюв. Передавала их в дом малютки для маленьких отказничков и детей покрупнее. Тамара Витальевна любила петь, но одной петь ей было скучно. Лавочки со старухами-соседками вызывали изжогу, а в народный хор при сельском клубе ее не брали. И тогда старушка распахивала окно на лоджии и пела для двора. Окна ей забрасывали под гнившими клубнями картошки, обещали начистить рыло, Люди после смены спят, а ты горланишь». Дети собирались с тайками и посмеивались. А Тамара Витальевна пела себе и пела. Маша рассказывала о каждой мелочи. И про одинокую сломанную электрогитару на стене на криво вбитых длинных гвоздях, и про разбросанные по углам струны, и про птичий корм в мешках, будто для великана. И про шныряющих желтых канареек, воробьев с поломанным крылом, попугайчиков, соек, и бог знает кого еще. В детстве этот мальчишка, Ярик, любил бренчать бессмысленно на отцовской гитаре и мечтал о друге птенце. Кажется, он прочел об этом в одном из рассказов, название которого не запомнил, но загорелся так, что пронес эту мечту и во взрослую жизнь. Ушел из семьи отец, забрал с собой гитару, а мать приносила котят пухлого кутёнка с мохнатыми лапами и даже где-то на окраине поймала желтоухого ужа. Но всё это Ярику не нравилось. Он хотел попугайчика, самого маленького, с голубыми перьями и чёрными глазами-бусинками. Мама ненавидела птичий свист. Закрывала окна на тугие шпингалеты весной и летом. Её передёргивало от чириканья. Глаза становились масляными и влажными, и Ярик не решался ей перечить. Берег. На гитару, правда, сына она записала. Он научился вполне сносно наигрывать чужие песни и зарабатывал этим на жизнь. Но то, что писал для себя, никому не показывал. Вырос, съехал в съёмную однушку, купил плетеную дешевую клетку с рук и понеслось. Пока Маша, Кристина и другие малознакомые волонтеры копались в вещах и собирали память, квартирная хозяйка разрешила забрать все, кроме мебели, и без конца плакала, глядя на обгаженные обои и заросшую жиром плиту. Птицы тревожно перекрикивались, скакали по тонким жёрдочкам, суетились. Чувствовали, видимо, что хозяина больше нет. Он попал в аварию. Небольшую, лишь царапина на крыле. Вышел на полуночной трассе осмотреть повреждения, забыв про аварийку, а его вместе с дверью сшибла проезжающая машина. Никаких воспоминаний о собственной смерти у Ярика не осталось, и Маша радовалась этому. Ей было жалко птиц. Часть забрали к себе зоомагазины, которые Маша обзванивала до поздней ночи. Часть пообещала на время пристроить в центре Оксана, и повсюду разлетелись электронные объявления. «Приходите и забирайте бесплатно. От вас нужны только заботы и любовь». Маша надеялась, что пристроит их всех, а воробей подлечится и снова на уличном дворе станет задирать голубей, клевать сухие крошки и купаться в лужах. Маша заканчивала рассказ о птицах, уже стоя на остановке. От голода слова примерзали к языку, словно монеты. Стас закрывал ее от ветра, запахивал курткой, и она вдыхала запахи его тела, не разбавленные приторным одеколоном или дезодорантом. Мёрз кончик носа. Маша грелась, спрятанная за спиной Стаса и тонкой пластиковой остановкой. Мимо них сновали люди, над головой складками собиралось низкое небо, но все это было так хорошо и правильно, что Маше хотелось говорить и говорить. И она повторяла и описывала каждого пернатого и каждую клетку, и завела разговор о несчастной галке, о Дане, о коронавирусе, только бы не расставаться. Стас слушал и гладил ее по волосам. Он был рядом и всегда приходил на помощь. Иногда сам ловил сахарка и колол ему гормоны, иногда покупал новые пластмассовые игрушки, которые лопались от первого же удара лапой. Помогал Маше подобрать рассыпчатые подушечки от кошачьей аллергии. Не отвечал на ее звонки он только в приюте или на учебе. Стас получал какую-то работягскую профессию в нефтехимическом колледже. И это была единственная информация, которую Маше удалось выудить из него. Если бы не злился еще, не взрывался из-за каждого неловко оброненного слова. Но Маша и сама в последние дни держалась на единственной оставшейся нервной клетке и не могла за это на него обижаться. Когда история подошла к концу, Стас посадил ее в автобус, застегнул ей куртку до подбородка и буркнул. «Шарф носи, а то простынешь». В грубоватом его тоне скользнула забота. Маша кивнула, улыбнулась от уха до уха, а он на прощание резко губами прижался к ее губам и властно толкнулся в зубы языком. Дорога до дома прошла, как в горячем июльском Мареве. Маша совсем забыла про маску и болезни, сидела и счастливо щурилась попутчиком. И музыка в салоне гремела празднично-новогодняя, снежная, и свисала с потолка обглоданная мишура, словно пожелтевшая еловая лапа. И жизнь казалась Маше огромной и счастливой, а любовь ее нескончаемой, способной все преодолеть. А потом Маша зашла в квартиру, И счастье отсекло, будто замахом кухонного топора, которым Оксана рубила кроличьи тушки. Воздух, наэлектризованный, потрескивал и шипел. Разве что озоном не пах, и уже на пороге Машу встречала горсть сухой земли с песком. Ослабев и присаживаясь на полочку для обуви, Маша подумала, что кто-то умер. От земли всегда пахло кладбищем, едкой краской и венков, жирным черноземом. Пару недель назад Маша на автомате после школы села в незнакомую газель, доехала до кладбищенской ограды, конечной остановки, и долго бродила среди одинаковых чёрно-низких крестов. Искала Колину табличку. В киоске у ворот она купила две подмороженные гвоздики, но белый крест так и не нашла. Оставила цветы на чьем то голом холме без памятника, без оградки, без стеклянного блюдечка. Ушла, не оборачиваясь. «Эта земля не была кладбищенской», — выглянула в прихожую Оксана. «Ни мышцы не дернется, ни в глазах ничего не мелькнет. Строгая идеальность». От злости и отчаяния оказалась Оксана только хорошела, Но щеки у нее пунцовели двумя круглыми пятнами, и Маша почти с ужасом поняла, что Оксана плакала. Оксана. Плакала. «Раздевайся и иди есть», — подчеркнуто пустой голос. Маша на негнущихся ногах прошла в комнату. Распустив диван на ремни, на полосы изодранной ткани, Сахарок не нашел ничего лучше, чем объявить войну Оксаниным горшкам. Она не держала дешевых фиалок или алоэ, а покупала пышные, дорогие ростки, и каждая из них окружала вниманием, которого не находила для приемной дочери. Маша и не пыталась запомнить сложные латинские названия. Знала лишь, что в каждом горшке прежде жила табличка с подсказками, когда, сколько и какой водой поливать, чем опрыскивать, как взрыхлять землю бамбуковой палочкой. Ни одного живого цветка не осталось. Сначала кот сбросил их на пол, перебив горшки и обломав стебли. Потом погрыз, выбросил костлявыми больными лапами землю и растащил ее по всему дому. Изгадил, испортил, истеребил. Маша стояла в центре комнаты, чувствуя, как хрустят под пяткой комья специальной питательной земли. Рассматривала черепки и дохлые петли растений, сочащиеся соком из царапанные листья, и плакала. Слезы казались ей меньшим, что можно было посвятить этим цветам. Чем она вообще смогла бы помочь? Но что еще она могла предложить? Она цеплялась за воспоминания о столовой и покрытой тонкой корочкой льда остановки, о птичьих клетках, о Стасе, в конце-то концов. Но в груди было гулко и тяжело. Сахарок лежал на диванной подушке, упрямый, нахальный, и с неприязнью поглядывал на Машу. На спине у него темнело пятно покрасневшей кожи. Видимо, Оксана все же поймала кота и хлопнула его за цветы, не сдержалась. Никаких неудобств Сахарок от этого не испытывал, только суживал глаза и шипел, не признавая поражения. «Да и какого поражения, если всюду?» Всюду, насколько хватало глаз, теперь чернели изуродованные деревца и цветки. Но Маше было жалко и его, и себя, и горшки с живым, зеленым сочным, и Оксану, и даже папу, который никак не хотел возвращаться домой. Жалость переполнила ее, залила глаза, и Маша бросилась к коту, присела на колени, не решаясь сунуться со своей ненужной лаской. Она чувствовала, что подскочил от переживания и сахар в крови, и что ужин ее теперь будет состоять из цукини, половины помидора и огурца. У нее голодный судорогой свело желудок. Надо было питаться пять раз в день небольшими порциями, но у Маши не выходило. От любого перекуса глюкоза подскакивала, и она предпочитала просто не есть. Она все же потянулась к коту рукой. Погладила воздух над его ушами невесомо, осторожно. И Сахарок не дернулся, не вцепился ей в пальцы, а остался лежать, даже, кажется, зажмурился. Маша прошлась над головой, над спиной с выступающим из-под тонкой кожи хребтом, провела за ушами. «Саханечка, ну, пожалуйста, я прошу тебя, ради Анны Ильиничны, ради себя, ради меня, «Ну, давай жить хотя бы не дружно, но мирно. Я тебя забрала, чтобы ты в приюте не жил или на улице, одинокий и старенький. Я хочу ухаживать, заботиться, но все настолько плохо, что... Я уже не понимаю, как мне с тобой. Как? Пожалуйста». Ей показалось, что кот что-то тихо проскрипел. «Согласился?» Хочешь, я вообще к тебе подходить не буду. Хочешь, корм куплю, самый дорогой, или игрушки, или курицы буду давать в два раза больше. Только живи себе и не устраивай, бардак. Оксана тоже не железная. Она нас выставит с тобой, но от тебя-то тетка заберет в приют. Она несколько раз уже предлагала. Сложно, так ты привози кота к нам. А я где буду жить? Сахарок засопел сонно, и Маша убрала от него руку. Она и дальше бормотала себе под нос, словно хотела кота загипнотизировать. Убеждала то его, то себя, уверенная, что вот-вот сойдет с ума. С губ рвались и рвались слова. Не свои, даже чужие, и Маша выпускала их, и хихикала, и размазывала слезы по онемевшим губам, и собирала крупинки пыли, выцарапывала их из ковра. А Сахарок, набесившись, спал, И это было в первый раз, когда Кот и Маша сидели рядом, и у них все было почти хорошо. Пришла Оксана, склонилась над ними. «И долго это будет продолжаться?» Замолчала, понимая всю бессмысленность своего вопроса. Она и стояла так, будто не зная, зачем вообще подошла. Одна рука висела тряпкой, другая кулаком упиралась в бок. Лицо оставалось мертвым. Поток бессвязных Машиных слов оборвался. Она боялась поднять глаза. Мои руки, мерь сахар, суп и овощи на столе. Завтра папа заедет, вещи заберет. Она уже вышла в прихожую, когда Маша окликнула её. «Вещи?» «Да. Папа переезжает к другой женщине в другую область. В школу можешь не ходить. Попрощайтесь» и аккуратно прикрыла за собой кухонную дверь.